Прибыло уже пятеро гостей, когда Пастухов вошел в столовую с распахнутыми окнами и дверью на веранду, где был накрыт стол. — Мы ужасно тревожились за тебя, — сказала юли Павловна, хотя никто не обнаруживал тревоги, а все улыбались хозяину. Он также с довольной улыбкой рассматривал гостей. Это были люди, встречавшиеся у него, хорошо знакомые друг другу. — Я выстоял чудовищное сражение, — медленно сказал он, выбирая, с кого начать здороваться. — Сражение? Где же это, дорогой друг? — спросила худая дама. — В гастрономе, — ответил он, подходя к ней, — в очереди, из которой вырвался, оставив противнику две пуговицы. — Ну что это, Шурик? — умоляюще сложила руки Юлия Павловна. — Зачем тебя понесло в гастроном? — Я же тебе сказала, дома все есть. — Ты только поди, Юленька, посмотри на кухне какого я отвоевал титанического рыбца, — говорил Александр Владимирович, нагибаясь к худой даме и целуя ее немного костлявую, но приятную с длинными пальцами руку. — Это уж даже не рыбец, а какой-то абсолютный чемпион мира. Кругленький гость, выглядывая из-за цветов на кабинетном рояле, крякнул, прикрыл, а потом выпучил светлые, как бумага, добрые глаза. Юлия Павловна, смеясь и в то же время показывая неудержимый интерес к рыбцу, выбежала из столовой. Худая дама взяла в ладони лицо Александра Владимировича, как берут ребенка, когда хотят сказать, что готовы от любви его съесть, поцеловала в лоб, сказала проникновенно тихо, с большими паузами. Неизменный, всегда неизменный. Как это хорошо, особенно в эти дни. Да-да, эти дни, тоже тихо сказал Александр Владимирович и задержался в наклоненной позе. Любовь Аркадьевна Доросткова, актриса известного московского театра, Немолодая, отличной сценической репутации, давно дружила с Пастуховым. Они встречались редко, как многие москвичи, даже обитающие по соседству, но каждый раз, встретившись, переживали минуту растроганности. Александр Владимирович глядел в умные, подведенные карандашом глаза Доростковой, а Любовь Аркадьевна в глаза Пастухова. Оба с тоскливо нежным выражением, будто говорили, вот ведь безжалостная жизнь, мешает нам видеть друг друга каждый день. Пока не здоровались, муж Любови Аркадьевны, режиссер Захар Григорьевич Торбин, вечный рыцарь, отпечаток вкусов и лепщик славы жены, стоял около нее с неподвижно простертыми руками и молитвенной улыбкой. Застывший его жест почти пел за него. «Приди, приди ко мне скорее, иначе сердце мое не выдержит этого беззвучного экстаза ожидания». Пастухов, наконец, вошел в раскрытые режиссерские объятия и сам обнял Захара Григорьевича. «Сто лет вам жить, милый наш друг», — проговорил Торбин. Голос его тремолировал, слеза накоплялась у переноси. — Какой, значит, он? — Абсолютный чемпион мира, а? — спрашивал кругленький гость, выбираясь из-за рояля. — Ты уж крякнул, Кар Романович, — не терпится, — боском заметила его супруга, муза Иванна Ергакова, женщина рубиносовских красок. Взгляд ее выразил насмешку и утомленность. Соединение нередкое у людей, которые для разнообразия супружеской жизни ничего друг другу не спускают. — А почему я должен терпеть, а? — задорно вопросил Ергаков. — Ради кого было сражаться в гастрономии, а? — Правда, а? Терять пуговицы, а? Он тряс хозяина руку, а другой рукой толкал в локоть подошедшего доктора Нелидова и все не переставал вопрошать выпучивая свои бумажные глаза на жену на пастухова на доктора кому предназначается этот самый чемпион мира дорогим гостям а разве я недорогой гость а почему же не крякнуть а подождал бы акать пока не выпил сказала муза ивановна пренебрежительно а в предвкушении нельзя — Ну, поздравляю, дорогой, а? Какой у тебя нынче юбилей? По-моему, подбирается к шестидесяти, а? — Перестань толкаться, — сказал доктор. Пастухов глядел на Нелидова хитровато, немного свысока. — Что, спорщик? — Выставляй шампанское, — сказал он с добродушной усмешкой и хмыкнул в нос. Доктор вынул платок, прогладил длинные, как усы, брови все словно обдумывая ответ. — Постараюсь расплатиться. Если не успею, считаю за мной. Завтра я в военкомат. Пастухов отступил на шаг. — Вы проиграли пари, доктор? — спросила Муза Ивановна. — Вас берут в армию? — почти в голос с ней, но беспокойнее спросила Доросткова. — О чем пари? — настойчиво повторил Ергаков. Тебя забирают Леонтий? Негромко выговорил Пастухов. Да, третий раз надеваю военный китель. Но ведь на войне нужны хирурги. Разве вы хирург? Спросила Доросткова. Десять лет вы у нас в театре, и мы всегда считали вас терапевтом, добавил ее муж. А вы хирург. воленс ноллинс сказал доктор. — Он главным образом мичуринец, — улыбнулся Ергаков и снова толкнул доктора в локоть. — Он не хирург и не мичуринец, он невежа, сказала Муза Ивановна. — Почему вы не отвечаете, Леонтий Васильевич? Какое пари вы держали? — Сколько ты выставляешь? — спросил Ергаков. — Не примазывайся, — заметила ему Муза Ивановна. — Да черт возьми пари! — вздохнул Пастухов и тяжело провел ладонью по лицу. Я честно хотел бы тысячу раз проиграть, чем этот один раз выиграть. — Ну, положим, — засмеялась Муза Ивановна, — выиграть всегда приятнее. Пастухов посмотрел на нее строго. Я спорил с Леонтием, что война неизбежна. Он утверждал, что мы из войны вышли. Было одно мгновение чуть неловкой паузы, когда, наверное, каждый подумал, что у всех на душе одно и то же, и никак нельзя избежать всеобщей мысли о событии, которое проникло в жизнь до самого ее ядра. Ергаков отвел глаза к окну, они стали еще светлее и еще больше подобрели. — Пари, извиняюсь, легкомысленный, сказал он, словно обиженно. Любовь Аркадьевна, разглядывая свои красноречивые пальцы и, как будто обращаясь к ним, произнесла в тоне сожаления. Но ведь все были убеждены, что война будет. Разве кто из вас верил фашистам? Ни капельки, все было подстроено ими для обмана. Она резко оторвала взгляд от пальцев. Подло подстроено. Решительно никто не верил. — отчаянно подтвердил Захар Григорьевич. — Я бы даже не подумала спорить. Верный проигрыш, — сказала Муза иван А Леонтий думал выиграть, — сказал Пастухов. И потом прижал доктора к себе и поднял голос, чтобы слышали все. — И давайте скажем на чистоту. Еще прошедшую субботу большинство было одного мнения с доктором. «Ничего похожего!» — гордо отвернулась муза Ивановна. «Никогда!» — воскликнула Доросткова. Она оказалась расстроенной больше всех, и это передавалось ее мужу, который нервно поламывал пальцы. Опять развеселясь и толкнув доктора под локоть, Ергаков сказал. «Как же это, а? Опростоволосился? Наполеонтий Васильевич!» — Старо, уважаемый товарищ хмуро, — отозвался Нелидов. — Да уж что там старо, не старо, товарищ Гибридов, а шампанское на стол. Муза Ивановна нетерпеливо вздернула плечи. — Гибридов тоже старо, Кар не прикидывайся, что тебе весело. — Наполеонтий Васильевич Гибридов, — досаждал Ергаков, не сдавая позиции шутника, но с улыбкой немного поблекший. — Меня зовут Леонтий Васильевич Нелидов, — еще больше нахмурился доктор. — Идите вы ко всем чертям, — сказал пастухов, обнял приятелей, столкнул их животами. Ергаков засмеялся, выпаливая свое словечко «а», «а», будто понуждая всех согласиться, что он неотразим. Нелидов брачно сказал. Остроумные люди не повторяются. Я отпихнул от себя ергакова в низенький его живот кулаком гревнины благословенная чита гривниных серебряно оповестила юли павловна каблучки ее были слышны еще перед тем как она вбежала в комнату остановилась в дверях и повела рукой приглашая новых гостей бойко вбежал за ней никанор никаноович гривнин Близкий сосед Нелидова по дачному участку и тоже приятель Пастухова. Человек в галстуке бантиком, в широком неглаженном костюме, под которым все время чувствовалось странная работа тела. Оно то вдруг заполняло собой мягкий пиджак, так что набухали плечи и выпячивалась грудь. То вдруг съеживалось, и не только пиджак, но жилеты рубаха обвисали на нем, чтобы через мгновение опять набухнуть под напором грудной клетки. Он был светлорус, рус кудряв, веки его розовели от просвечивавшей крови. Смена жизнерадостности и удивления, похожего на испуг, происходила у него скачками, и он так же часто казался восторженно счастливым, как потрясенно несчастным. Вбежав, он тотчас похватился, что не пропустил вперед жену и бросился назад. Она вошла полная, уравновешенно довольная, показывая большие светлые зубы, приубавив шаг, поклонилась, проговорила сочным голосом. Я очень рада о. Француженка родом, Евгения Викторовна, была давнишней спутницей Никонора Никоноровича которого называла «Мой де Академии. Гремнин не был академиком, но преподавал живопись и носил звание профессора. Считала мужа единственным современным пейзажистом, ласково снисходила к его несколько сумбурному быту, что самой ей не мешало оставаться прижимистой и домовитой. Ей навстречу пошел хозяин, они расцеловались. Пастухов осмотрел ее с головы до ног. — Черт знает, сколько в тебе шику, Женя! — ответила она и снова огляделась. — Никонор, смотри, как красиво Георгины отражается в пианино! — Очень! — быстро согласился Гревнин. — Только, матушка, это не Георгины и не пианино. Это пионы и рояль. «О, ты не можешь без колкости!» — сказала она и засмеялась. Ей в ответ начали все смеяться, женщины целуясь с ней, мужчины ожидая очереди поздороваться. Гривнин поднес хозяину, завернутый в газету, маленький этюд в рамки. Картину развернули. Пастухов сощурился, держа ее в вытянутой руке. Гривнин внезапно засмущался и пробормотал. — Так себе, нота Бена к твоему рождению. — Поскупился, — воскликнул Ергаков. — Пустячок, — сказал Гривнин с извиняющейся улыбкой, отошел на середину комнаты, вопросительно помычал «м -м -м -м», и вдруг полной грудью дохнул, в изумлении обводя всех розовым своим взором. Как вам нравится? Вы понимаете или нет? Ломят и ломят на напропалую, будьте они прокляты. Мужчины бросили рассматривать картинку, подступили к нему ближе. Ергаков продекламировал. Гром пушек, топот, ржанье, стоны, смерть и ад со всех сторон. А? Строки из поэмы Пушкина, Полтава, 1828 год. «Феноменальная память на стихи!» — вполне серьезно сказал Пастухов. «Откуда эти забытые строчки?» «Брось, пожалуйста, издеваться!» — неожиданно покраснел Ергаков. Гривнин будто уже забыл, о чем начал говорить, и поворачивал голову со светлой улыбкой, оглядывая по стенам картины, точно узнавая приятных знакомых. Ты любишь, Александр, свои старые пьесы? Какое, наверное, наслаждение взять и перечитать. Необыкновенные, — ответил Пастухов. Иногда просто хочется завыть. А я люблю вот так поглядеть на самого себя. Все стали повертываться, следуя за взглядом Гривнина. Когда-то Пастухов купил несколько его картин, излюбленные гривнинские мотивы. Вода, пепельные ветлы, дороги, уходящие в нежные дали, пасмурное утро, либо просветы неба после дождя, и опять те же ветлы, вспыхнувшие сталью влаги. — Талантливо все — сказал гривнин. Лицо его сияло от внутреннего умиления. Ему сочувственно улыбались. — Ей-богу, здорово! еще больше просияло он. «Хотя и не очень много мыслей, что делать? Мысли передаются жанрам, портретам, а если кому не дано?» «Если в самом деле не дано, тогда как а?» — засмеялся Ергаков. Гривнин стал серьезен. «Я сделал больше полсотни автопортретов. Напишу, покажу. Спрашивают. Это, наверное, ты?» «Страшный кошмар!» — сказал Пастухов и обнял Гривнина. «Вы про искусство?» — спросила Юлия Павловна, подводя под руку Дороскову и Евгению Викторовну. «О, мой де ля академии всегда только об одном!» — сказала Гривнина. «Да, вы знаете, это ужасно!» — почти на самом деле ужаснулась Юлия Павловна. «Судьба жены художника...» Делать вид, что ей не надоело слушать каждый день разговоры об искусстве. Надо быть настоящей героиней, чтобы это выдержать. Надолго ли может хватить терпения? У одной женщины на год, у другой на два. Но только у редких на всю жизнь. — Ты сама, Юленька, из редких? — спросил пастухов и часто помигал, точно хотел прочистить глаза, чтобы лучше всмотреться в лицо жены. Понять страдания жены художника нетрудно, брезгливо двигал он опущенными губами. Надо только представить себе, что было бы с ней, если бы она вышла замуж за водопроводчика, и он каждый день плел бы ей про фановые трубы. Шурик сердится, но я говорю, что мы, жены, обязаны всегда с увлечением слушать наших водопроводчиков. Юлия Павловна... Приложила голову к плечу Доросковой, потом к плечу Гривниной. Софья Андреевна Толстая, всем нам поучительное назидание. Если бы она терпеливо слушала за обедом и ужином проповеди Льва Николаевича, может быть, не было бы никакого Остапова? Она сделала задумчивую мину. Мне кажется, частые семейные драмы в среде художников Объясняется именно этим неумением женщин годами слушать с утра до ночи искусство, искусство, искусство. Это неизбежно ведет к разводам. Все хором засмеялись, но также сразу утихли, и кое-кто взглянул на хозяина. Безжалостно раздался полный удовольствие голос муза Ивановны. «Что это, предупреждение?» Юрий Павловна значительно поглядела на всех женщин по очереди, будто посвящая их свои особые мысли. — Интересно, Юленька, но немного длинно, — сказал Пастухов. — Однако я страшно начинаю беспокоиться, — другим голосом сказала Юлия Павловна. — Стол накрыт на веранде, и мы должны откушать, пока светло, там не сделано затемнение. — Да, затемнение, — сказала Доросткова. — Тогда чего же терять время, а? — забеспокоился Ергаков. — Кого вы ждете? — по-деловому спросила Муза Ивановна. Хозяйка подняла брови. — Как кого? — Должны приехать народные. — Ах, народные! Кто же именно? — спросила Гривнина. — Тетя Лика, разумеется, — сказала боском Муза Ивановна. — А еще кто? — Шурик просил тетю Лику привезти Улину, — сказала Юлия Павловна несколько пышно, как подносит сюрприз. Будет Аночка, на громком шепоте проговорила Дороскова, разве она в Москве? Ахулина, скучно сказала Муза Ивановна, это которая приезжала с этим, как его, этот периферийный театр. Нас не было в Москве, когда Аночка приезжала. Я страшно рада, что она сегодня будет. — сказала Доросткова с нежностью. — Я ее обожаю. — Ну что она за аночка Вторая молодость к концу, — возразила Муза иванна Она цветет, как вербена, — сказала на шепоте Доросткова. — Удивительное существо, — вздохнул Захар Григорьевич. — И достоинство необычайное. Актеры при ней галстуки подтягивают. — Берите пример, женщины. «Рассказывает, она возит с собой мужнины фотографии», — вдруг норовоучительно сказал пастухов. «Это говорит больше о муже, чем о ней», — сказала Муза Ивановна. «Мои, к примеру, фотографии Муза Ивановна не возит, а?» — засмеялся Ергаков. «Гудок, слышите? Едут, едут!» — воскликнула Юлия Павловна и побежала через веранду в сад. Все пошли за ней. Тимофей трусил по дорожке открывать ворота. Чарли, навострив уши, обгонял его с увлечением. Какой-то красный кот с перепугу махнул по стволу, липы в гущу кроны. В сад осторожно въехал длинный черный лимузин. Маленькая старушка, сперва попробовав одной ногой землю, как пробует лесенку, спускаясь в купальню, бочком выбралась из дверцы автомобиля, вытянула за собой допотопный редикюль и с улыбкой во все лицо осмотрела встречающих. Глаза ее совсем потонули в радушно-лукавых морщинках. Пастухов взял у нее сумку, она подняла руки для объятий но раздалось сразу несколько голосов. — Аулина, Анночка разве не приехала? — Где же Анна Тихоновна? Морщины тети Лики расправились, блеснули быстрые глаза. — Родимые мои, вы что же, не знаете, что ли? Ведь она, наверное, к немцам угодила. — К немцам? Анночка? — Бог с вами, Гликерия Федоровна. Она же в Москве. — Кабы в Москве, милые. — В себе ты матушка или нет? — оторопело сказал Пастухов. — Где же мы ее с тобой видели? — Сашенька мой! — с выступившими слезами ответила она и быстро прижала к себе руку Пастухова. — тяночка наша за день до войны в Брест улетела? На гастроли? — Боже мой! — выдохнула Доросского, закрывая лицо длинными своими пальцами и Захар Григорьевич участливо потянулся к ней. «Но здрасте, приехали!» — боском сказала Муза Ивановна. Все двинулись к дому. По пути наскоро целую Гликерию Федоровну, кто в щеки, кто в губы. Ступив на крыльцо, она вдруг обратилась назад, еще раз осмотрела всех мокрыми, горько сморщенными глазами, потрясла головой, будто жалеючи всех, Нестерпимой бабей жалостью сказала, — Вот ведь мерзавцы какие! Что делают супостаты окаянные, а? И пошла в дом, кулачком вытирая лицо.